Я оказался прав. Не знаю, что это, но уж точно не стена. Эти местные сущности создали для своего хозяина нечто невероятное. Это своего рода нереальная материя, спрессованная до состояния ее вещественного осязания. Этой стены нет. Это просто иллюзия, спрессованная магия. Даже не энергия. а ее сущность, но она представляла собой одну сплошную стену, вполне вещественную, не дающую пройти дальше, и сейчас мне придется преодолеть ее. Сходу я придумал только один способ, как можно пройти сквозь эту магическую преграду. Коль это магия, ментальная энергия, то проще всего поглотить ее, Приложив руку к стене, я призвал одну из своих способностей — поглощение сущности. И неожиданно огромный океан магической энергии стал вливаться в меня. Моя ментоэнергетическая структура стала работать на пределе своей мощности. Это был, наверное, единственный раз, когда все ее возможности были задействованы на все 100%. Было большой удачей, что кластер предварительно успел провести оптимизацию и перестроение моего ментоинформационного поля и каналов внутренней и внешней передачи энергии. Иначе поступающий поток энергии просто разорвал бы меня на части. Постепенно стена стала истончаться. Она как бы теряла свою осязаемость, материальность, и вот от нее осталась лишь зыбкая дымка, а через мгновение не осталось и ее. Все артефакты, что были у меня с собой, были прямо переполнены энергией. Отдельные даже претерпели некоторые структурные изменения и поменяли свойства от того количества энергии, что я в них влил. став более мощными, крепкими, убийственными, надежными, опасными, стабильными и качественными. Но главное, я наконец осознал, для чего мне таинственный некто, открывший видение истинного магического мира, запретил заполнять свой внутренний накопитель больше, чем наполовину. Эта магическая стена еще на четверть, Наполнило мое внутреннее хранилище ментоэнергией. Но не сейчас следует предаваться воспоминаниям. Путь вперед открыт. С того момента, как я стал откачивать ментоэнергию из магической стены, воздвигнутой сущностями. Мои симбиоты постоянно сообщали мне, что стараются сдержать натиск младших, пытающихся прорваться к тому, кого они называют старшим, и я понимаю, что это не просто так. Эта самая сильная старшая сущность все еще пребывает в состоянии покоя и сна, однако вечно длиться так не может. Скоро она очнется, и тогда, я чувствую, даже всех моих способностей может не хватить, чтобы противостоять ей. Поэтому нужно спешить. Я вхожу в пыльное темное помещение. На спальню или что-то жилое эта комната походила мало. Совершенно пустой зал, 10 на 10 метров, в центре которого начертана странная пентаграмма, внутренний круг которой мне очень хорошо знаком. Лениавис рисовал его вокруг моей тушки, когда мы проводили ритуал привязки и активации артефакта Слеза утренней звезды. Но здесь было что-то более сложное. Присутствовало еще пять дополнительных уровней защиты. Невероятно, оторопел я, столь мощная руническая пентаграмма и не смогла удержать это существо. То, что пентаграмма мощная, я не сомневался, так как видел самый слабый из уровней в действии. а было еще пять. Выходит, что эта непонятная амеба, лежащая сейчас в центре этой фигуры, является столь опасным существом, что полностью сдержать его возможности не может даже эта ментально-энергетическая стена, окружающая ее сейчас, которую я вижу. Однако в ментальном плане Она занимает весь внутренний объем ментальной защиты, выстроенный энергетическим куполом, созданным ею. И, похоже, не просто занимает, а старается раздавить, разорвать его изнутри. Но пока у нее это не получилось. Вот куда ушла энергия, добытая сущностями из тех, кто пытался пробраться в этот дом, понял я. Младшие практически всю ментальную энергию, полученную из своих жертв, передавали этой старшей сущности по связывающим их каналам. Я и сейчас видел их. Тонкие ментальные нити, разлетающиеся в разные стороны, проходили даже через купол, внутри которого находился старший, а значит, рано или поздно он сможет выбраться наружу. Это лишь вопрос времени. Похоже, не зря судьба привела меня в этот домик на окраине квартала магов на этой станции. Встретиться с этой сущностью нам, возможно, пришлось бы и в будущем. Однако сейчас у нас есть одно небольшое преимущество. Эта сущность спит и не может действовать в полную силу. Этим следует пользоваться, пока мне представился такой шанс. Но как интересно мне прорваться к ней? Осторожно подхожу к энергетическому полю, что куполом окружило данную необычную сущность. Никаких чувств и идей. А если идей нет, то делаем как всякий русский, суем любопытный палец прямо в мясорубку. И к моему глубокому удивлению, он с небольшим сопротивлением проникает сквозь первый уровень защиты. От неожиданности, отдернув его назад, я повторяю эксперимент. Работает. Пораженно посмотрев на невредимый, но такой любимый указательный палец, я вытаскиваю клинки. И хотя у меня есть огромное желание зажмуриться перед тем, как сделать шаг внутрь купола, удерживающего... Столь сильную и древнюю сущность столько времени. Я, не закрывая глаз, делаю один большой шаг и проникаю внутрь. Как оказалось, попасть сюда получилось не сложнее, чем куда-то в иное место. Просто стоит перебороть свои страхи и сделать следующий шаг: Шаг, второй, третий. И вот это трехметровое серовато-бурое нечто. растекшееся по полу лежит передо мной. Ну, к черту предрассудки. Клинки. Поглощение сущности, удар, поглощение сути. Регистрирую новый ментоинформационный модуль, сообщает искатель. Удар, еще удар, поглощение сути, поглощение сущности, новый ментомодуль. И еще один. И еще. Но старшая сущность даже не шевелится. Она спит. Кажется, мои комариные укусы не причиняют ей никакого вреда. Удар, удар, удар. Что это? Неожиданно я понимаю. За мной наблюдают. Смотрят, рассматривают будто сквозь лупу и думают. Прихлопнуть эту козявку или... Отогнать, махнув рукой. Я на автомате нападаю. Пытаясь поразить это нечто, откусываю от него по кусочку, но для этого странного и непонятного существа мои трепыхания напоминают лишь комариный писк в ушах и зуд на месте укуса. И вот я почувствовал взмах над своей головой. Удар. Сильный, хлесткий. ставящий на место и показывающий, кто я есть на самом деле. А то возомнил себя невесть кем. Пресс сдавливает виски. Энергетическая сущность очнулась и обтекла меня, сжав, сдавив, расплющив, превращая мое ментальное тело в какой-то маленький скомканный кусок разномастной грязи. Моя сущность — то, чем я являюсь на самом деле. Тот, кем я стал, все погибает. Раньше я старался поглотить сущность старшего, а теперь это происходит со мной. Мою душу пьют глотками. Я чувствую, как она утекает из меня. Я не могу ничего поделать. Я даже не понимаю, как это остановить. Куда нужно смотреть? Я не вижу своего врага. Я не вижу того, Как он смог так присосаться к моей душе? Я теряю свои способности. Я вообще ничего не могу. Я ноль. Я ничто. Я ничто? Я? Я был кем угодно и когда угодно. Но чтобы ноль? Ничто? Это не я. Это не мои мысли. Я идиот, болван, балбес, тугодум. Но не ничто. И тем более, не ноль. У меня есть палочка, и даже не одна. И чтобы какая-то безмозглая амеба указывала мне на мое место, такая ярость накатывается на меня, что я уже, ничего не соображая, иду вперед. Это я ноль? Это я ничто? Я не замечаю, как вхожу в самый центр амебы. Хотя это только мне кажется. На самом деле, я и так уже давно стою посреди пентаграммы. «Это я ничто?» – ору я, разрывая связки. Я не осознаю своих действий. Понимаю только одно. Мою душу хочет выпить это тупое безмозглое создание. Мою душу. И оно считает меня никем. Я для него ничто. Ноль. «Я?» Крик разрывает мое сознание. Раскинув руки в стороны, я сажусь на одно колено и вонзаю оба клинка по самой рукояти в тело этой твари. «Я ноль! Я...» «Нет, ты ошибаешься», — уже шепчу я. «Ты глубоко ошибаешься». И начинаю поглощать, как поглощал Мента Энергию, саму эту тварь. «Мне не нужны ее способности». Мне не нужна ее жизнь, мне нужен я, та драгоценная часть моей души, что попала к ней. И если для того, чтобы вернуть ее обратно, мне потребуется впитать в себя всю эту энергетическую субстанцию, я это сделаю. Заодно заполню ту пустоту внутри своего сознания, что образовалось после того, как эта сущность стала пить мою душу. Мое Я тяну и тяну суть и сущность этого энергетического существа. Я уже ничего не соображаю. Вернуть свое. Как я это сделаю? Меня не интересует. Главное вернуть. Если я потеряю хоть капельку своей души, это буду. Уже не я. Не знаю, сколько я так стоял. Год, час или вечность. Но сейчас... В комнате нет ни грана мента энергии. Я поглотил все, до чего дотянулись мои загребущие руки. Артефакты, что находились здесь, превратились в прах. Я вытянул из них не только менты-энергию, но и энергию, удерживающую их от распада. И не только магические амулеты, а все предметы в комнате превратил в тлен. Нужно приходить в себя — Сейчас я ничем не лучше тех же симбиотов, ходячая смерть. Приблизься я к любому живому существу, и с ним станет то же, что и со всем остальным. Я выпью его без остатка. Я высусу из него всю доступную энергию. Это и стало приводить меня в чувство. Это и заставило мой разум постараться оценить ситуацию. и вновь взять контроль над своим сознанием. Это не я. Вернее, я, но и не я. Во мне сейчас говорит моя злость, желание вернуть себя, не растерять свою целостность, которая и так во многом претерпела кучу изменений. Но внутри, под всей этой шкурой, все равно есть где-то мое маленькое «я». Нужно загнать того монстра, что проснулся во мне. Кто он? Я не знаю. Но теперь и это часть моего «я». Это та скрытая его сторона, которая теперь навсегда будет со мной. Это та темная сторона моей души, которая будет жить во мне. И мне не хочется превращаться в подобную амебу. Ведь и это существо... Раньше могло быть кем-то похожим на меня. Так я и просидел несколько минут, пока не понял. Все. По крайней мере, со мной можно говорить, не опасаясь, что я развоплощу любого приблизившегося ко мне. А коль я это понял, то надо идти. Надо возвращаться к своим. Осмотреть этот дом и двигаться дальше. Пора. Я встал. и пошел из этой комнаты. Не хочу больше находиться здесь. Оглянувшись у порога, я с изумлением заметил, что пентаграмма, нанесенная на пол, полностью исчезла. Я понимаю, что поглотил ментоэнергию, которая в ней курсировала, но куда делся сам рисунок, непонятно. И я потряс головой. Вопросы, вопросы, и никаких ответов. Я вышел в коридор. Ну что же, теперь пора заняться местными симбиотами. Я уже хотел призвать их, но этого делать не пришлось. Куча виляющих хвостами щенков чуть ли не снесла меня, проносясь сквозь мой ментоэнергетический центр, как только я обратился к ним. Они даже клятву служения принесли на ходу, лишь бы я не передумал, и не оставил их здесь. Вот и верь после этого в страшные сказки. Злодей спокойно спал, а свора добрых щенков, готовых от отчаяния служить любому, кто сможет разобраться с ним, сама разносила в пух и прах любого, посягнувшего на владение их любимого хозяина. И кто здесь плохой, а кто хороший, не ясно. Одному все равно, что происходит вокруг него, а другие даже не понимают, что делают. По-другому они не могут. Ладно, здесь разобрались. Осталось быстренько осмотреть дом. Интересно, сколько я потратил на старшего и местных симбиотов? Три часа, промелькнуло в моем сознании. Сколько? и я, не разбирая дороги, понёсся на выход. С остальным будем разбираться завтра. Сегодня есть и более важные дела. Хотя... Тут я, пожалуй, оставлю Мука. Он будет не против, да и за зданием присмотрит, думаю, не хуже любого другого. все таки главный страж города древних магов, правда, в прошлом. Но девятнадцать тысяч лет не проходят даром, Тем более такой чин не просто так дают. Подбежав к двери, я оглянулся на полутемное полупустое здание и пробормотал. «Ну, до завтра. Теперь ты будешь нашим домом». И, кивнув непонятно кому, вышел на улицу.